Глава двадцать третья. Гости приплыли сразу к воротам дворца Фаскари, где слуги уже открыли большие деревянные двери, впуская их внутрь. Доминика шёл рядом с Дианой, показывая ей прелестный сад. «Как вы поняли, город стоит на воде, но, тем не менее, мы очень ценим зелёные сады. Здесь он самый большой, но проигрывает по красоте тому, где были мы с вами в Милане». Доминика взглянул на неё, и Диана слегка смутилась. Он вспомнил тот день в саду, а ведь она тоже не так давно его вспоминала. Хоть бы сзади идущие реджины и Филиппа не слышали эти слова. Территория дворца была небольшой по сравнению с замком в Милане. Ей просто неоткуда было взяться, повсюду была вода. Пока они шли, Диана сравнивала Миланский замок и этот дворец. Ей не терпелось заглянуть внутрь. «Я очарована» произнесла она, слегка щурясь от яркого солнца. «Вы ещё не видели всего. Но думаю, что больше вас очарует сам бал в честь карнавала. Он состоится завтра и будет длиться до утра. А уже сегодня начинается карнавал в городе. Если хотите, то я могу сопровождать вас в город после ужина». «Спасибо, я подумаю. Долгая дорога меня изрядно утомила. Возможно, я усну, чтобы восстановить силы для бала». Засмеялась герцогиня наблюдая ответную улыбку Доминика. Он красивый мужчина, высокий, стройный, умеющий вести беседу, деликатный и харизматичный, мечта любой девушки. Если бы её отец однажды спас его отца и тот в благодарность подарил бы титул жены сына венецианского дожа, то Диана была бы рада. Потому что Доминика открытый и добрый, с ним хочется гулять по саду, хочется разговаривать и улыбаться. Против воли вспоминалась прогулка на лошадях со Стефаной Висконти. Даже в тот, казалось бы, прекрасный момент он всё испортил. С ним невозможно было говорить о погоде или саде. Почему? Потому что он зол на неё из-за брака? Он также не хотел жениться, как она выходить замуж. И теперь они оба вынуждены терпеть друг друга всю жизнь. «Доминика, было ли послано приглашение моему мужу?» Этот вопрос её волновал с той самой минуты, как она вскрыла конверт. И она имеет право знать, ведь дело касалось её мужа. «Конечно, ваша светлость». Тут же Доминика перешёл на светский тон. Я отослал приглашение в Павию, но герцог уехал в Форли. Приглашение ему передал мой гонец лично. «Спасибо», — кивнула Диана. «А был ли ответ?» «Зачем она это спросила?» «Что она хочет слышать?» «Нет, ответа не было». Или «Да, герцог приедет». Каким его действием она была бы рада? Хотела ли видеть его на венецианском балу? Или предпочла бы одиночество? Ответа не поступило Диана кивнула уже не улыбаясь. Герцог мог бы написать ей, что будет в Венеции. Но он не особо балует жену письмами, только редкими визитами. А она обижена, и её молчание вполне объяснимо. Но он никому ничего не написал. Значит, его, скорее всего, не будет на празднике. Слишком много дел в Фарли. Как только Диана переступила порог дворца, все мысли тут же улетучились, потому что на их место пришёл восторг от увиденного. Внутри дворец ничем не уступал замку в Милане. Скорее, даже наоборот. Мебель здесь была более величественная, обтянута тканью, расшитой золотой нитью, которая переливалась в огнях свечей и создавала царскую атмосферу. А скульптуры, которые она встречала по дороге до своих покоев, работая величайших мастеров Венеции, с которыми Доминика обещал познакомить Диану на балу. «Но как я вас узнаю в маске?» — усмехнулся он. «На вашем наряде есть то, что выделяет вас из сотни людей в таких же карнавальных костюмах? Например, большой красный бант или парик с красной розой?» Диана засмеялась, приложила палец к губам, а потом прошептала. На то он и маскарад, чтобы прятать лица. «Я всё равно вас вычислю», — подмигнул он. «По голосу. Хотя нет, маска меняет голос. Значит, по манере двигаться. Ваши движения плавные и грациозные. Истинную герцогиню сложно спутать с кем-либо ещё». «А как я узнаю вас, милорд?» «Я не буду отходить от вас ни на шаг, и вы поймёте. Поклонился он, оставляя её стоять возле покоев. «Мой отец, его сиренити, дож Франческо, желает пригласить вас и ваших друзей к ужину. Я столько рассказывал ему о вас, что он желает познакомиться с герцогиней Милана». «Я с радостью приму это приглашение». Диана кивнула на прощание и зашла внутрь своих покоев, где её уже ждала Мария. Она раскладывала наряды герцогини из большого сундука, сделанного из сандала с гравировкой бесциона. По бокам азиатские мастера создали узоры, которые Диана ещё не успела рассмотреть. «Ваша светлость!» Мария уложила на кровать изысканное платье из бархата персикового цвета. «Мне кажется, что оно подойдёт к ужину. А если соберётесь на прогулку с лордом Доминика, то накините плащ». Диана улыбнулась, сложив руки на груди. Мария слышала все разговоры, но как прислуга умудряется всё успевать? Оставив этот вопрос открытым, герцогиня коснулась рукой платья. «Да, я поужинаю в нём, но от прогулки с лордом Доминика я откажусь». «Почему? Вы бы увидели вечернюю Венецию и начало карнавала. Эх, ваша светлость, была бы я на вашем месте, я бы... я бы такое не пропустила». Она мечтательно сложила ладони у груди и закрыла глаза. Увидеть карнавал своими глазами — это мечта любого смертного. А ты знаешь, что в момент проведения карнавала богатые люди переодеваются в бедных, а бедные — в богатых? Мария тут же открыла глаза и уставилась на хозяйку. Этого она явно не знала. Диана порадовалась, что хоть это она не слышала. — Правда? То есть служанка может на одну ночь стать герцогиней? Удивилась она. «Именно». Диана коснулась её плеча. «Хочешь стать герцогиней на одну ночь?» «Ещё бы!» «Тогда я меняю своё самое красивое платье на наряд обычной горожанки». Мария остолбенела, услышав такое предложение. Она пару раз хлопнула ресницами, а потом закивала. «Я очень хочу побывать в роли герцогини!» взмолилась она. «Это мечта каждой девушки!» Диана кивнула и тут же вынула из сундука бархатное платье бордового цвета. Она протянула его Марии. «Я сделаю тебе прическу и дам украшения. Они недорогие, но дороги как память. Их оставила мне мама». «Святая Дева Мария, я не верю, что это реально. Только прошу тебя, не потеряй». «Что вы, ваша светлость!» Мария кинулась целовать руки госпожи, но та быстро от неё отошла. в эту ночь «Мне понадобится только холщовое платье, ведь у горожан нет украшений». «Ваша светлость!» — взбудораженно воскликнула Мария. «Зачем вам это?» «Нет, я не против поменяться местами, но, возможно, вы передумаете, и мы вместе пойдём на карнавал. Я буду вашей богатой подругой и женой купца, а вы моей герцогиней. Не подобает настоящей леди быть в роли бедной девушки». Но Диана лишь улыбнулась, задумавшись. Она хотела вкусить настоящий праздник с перевоплощением, как в старые времена. Ведь эта традиция осталась по сей день и является изюминкой маскарада, которой её хотели лишить. Дворцовый бал в честь карнавала — это великое событие, но оно не передаёт той атмосферы праздника, который пришёл в этот город много веков назад от их предков. «Я так хочу», — твёрдо ответила она и указала на персиковое платье. «А теперь одень меня. Я поужинаю с семьёй Фаскари, а потом отправлюсь спать». Она хитро улыбнулась, и Мария лишь покачала головой, шепча себе под нос. «Ох, не нравится мне эта идея. Вы ничего здесь не знаете. Вы заблудитесь. А вдруг вас украдут? Ты тоже ничего не знаешь в округе, но пойдёшь? Я — это другое. Кому нужна служанка в роли герцогини? А кому нужна бедная горожанка?» — усмехнулась Диана. Сборы к ужину прошли медленнее, чем планировала Диана. Дорога до Венеции была долгой, изрядно утомила её. Пока Мария возилась с прической, Диана чуть не уснула. Но когда все приготовления были сделаны, в комнату постучали. Взглянув на герцогиню, Мария открыла дверь и в покое вошла Реджина, обращаясь к Диане. «Дорогая моя, мы решили, что идти к ужину вместе веселее». Как это было мило с её стороны, потому что герцогиня начала волноваться. Вроде это обычный ужин, но он не был простым. Там соберутся люди из высшего общества, и это очень волновало её. «Ты не знаешь, кто будет на этом ужине?» «Не имею понятия». Реджина поправила подвеску на шее герцогини. «Вы переживаете, будет ли леди Изабелла?» Диана улыбнулась, понимая, что вообще не думала о ней. «Нет, леди Изабелла мне не враг. Она вообще никто». «Это несчастная женщина, которая любит просыпаться не в своей постели. и Я переживаю за знакомство с другими людьми». Герцогиня не стала договаривать, направилась к двери, но леди джина прекрасно её поняла. Они обе вышли из покоев в коридор, где их ждал Филиппа, и направились вниз в гостиную. Двери распахивались перед ними одна за другой. Казалось, что они прошли уже десяток залов, Но, наконец, за последней дверью предстали гости, сидящие за длинным столом. В свете зажжённых свечей сложно было угадать их лица. А может, от волнения Диана не желала останавливать свой взгляд на ком-то конкретном? «Ваша светлость!» Доминика она узнала по голосу и тут же улыбнулась, увидев, как он направляется к ним. «Мы ждём вас, прошу!» Он протянул ей руку, и Диана вложила в неё свою ладонь а он обратился к присутствующим. «Хочу представить вам самую красивую герцогиню всей Ломбардии — Диану Висконти, герцогиню Миланскую, графиню деваншерскую а также её друзей, которых вы уже знаете, сеньора Филиппа Барбара и его супругу Реджину Барбара». Мужчины поднялись со своих мест, и Диана только сейчас поняла, что гостей за столом собралось немного. Но в то же время... Здесь присутствовали далеко не члены семьи Фаскари. леди Изабеллу она увидела сразу, та фыркнула и принялась трапезничать дальше. Её муж, маркиз Карло Монтуанский, встал при виде герцогини и с почтением поклонился. Диана улыбнулась ему и перевела взгляд на человека, которого, скорее всего, представят как дожа Фаскари. «Вот он, предводитель этого народа, высохший старик с крючковатым носом, Совсем не так Диана рисовала его в своём воображении. «Его сиренити Франческо Фаскари». Доминика представил старика. «Мой отец и дож Венеции». Диана думала, что он будет моложе, поэтому слегка опешила, но быстро взяла себя в руки. «Ваша сиренити». Она слегка присела, склонив голову набок и тут же встала. «Очень рада вас увидеть» и находиться на столь великом празднике. «Ваша светлость, вы можете оставаться здесь столько, сколько хотите». На лице тоже выступила улыбка. Сложно было понять, какие чувства он вызывает. Смешанные. «А разве герцог не приехал с вами?» Воскликнул кто-то за столом, и Диана стала искать взглядом, кому принадлежат эти слова. За неё ответил Доминика, который уже дал распоряжение слугам обслужить гостей. Он приедет позже. Вы же знаете, гетцогские дела не терпят отлагательств. Диана взглядом нашла человека, который упомянул её мужа, и он точно вызвал неприятные чувства. Даже этим вопросом. Даже своим взглядом из подредеющих бровей. Этот человек был уродлив и напоминал шута при дворе. Лишь только его дорогая одежда говорила о том, что перед ней некто очень влиятельный. По его сверлящему взгляду можно было предположить, что она тоже ему неприятна. «Разрешите вам представить?» Продолжил говорить Доминика. «Лорд Джованни Дебичи Медичи, приор Флорентийской гильдии банкиров, сеньор правительства, Игон фаланьер справедливости Флоренции». Диана нервно сглотнула. Она не думала, что человек, которого все просто называют Медичи, имеет столько непонятных ей титулов. Вся эта банковская система вынуждена была внедрить новые статусы. Этот человек был никем. Он не барон, не граф, не герцог и не король. В его жилах не течёт аристократическая кровь, как у Стефана Висконти. Но он упорно хочет получить весь мир и сделать своими рабами людей, у которых он когда-то был прислугой. Она не знала историю Медичей, но хватило всех его титулов, хватило рассказа Реджины и его маниакального взгляда. Ей не нравился Джованни дебичи Медичи. Его народ, возможно, уже напал на её народ. Против него воюет её муж, но приходится улыбаться и делать вид, что политика её не касается. «Очень приятно», — выдавила из себя Диана и перевела взгляд на человека, сидящего рядом с Медичи. Высокий, молодой, ничем не примечательный, имеющий грубые манеры — Её как раз посадили напротив него чтобы портить аппетит окончательно но зато аппетит мужчины явно ничего не портило. он смотрел из под лобья и вонзал зубы в жареную дичь при этом усмехнулся и тут же положил кусок жареного гуся на тарелку так ели рыцари отца которые ещё оставались в замке деванширр в миланском замке диана близко не видела рыцарей не сидела за одним столом исключение та но он уже больше друг и большой помощник. «Франческо Сфорца», — представил его Доминика. «Кандатьер Флоренции». В голове совсем закружилась. Она помнила, что Сфорца — прекрасный воин, услуги которого стоят так дорого, что проще продать замок. Что делает Кандатьер Флоренция за столом в Венеции? И значит ли это, что сейчас Форли спокойно, и герцог может не волноваться о начале войны? Ведь войны не начинаются, если главнокомандующий сидит за столом. В край запутавшись, Диана зачерпнула ложкой рис, явно привезённый из азиатской страны. Ведь изюминка Венеции — это вода, по которой сюда доставляют товары и продукты из дальних стран. Но рис показался ей пресным, еда в горло не лезла. И хоть она была голодна, но аппетит пропал. «Как прошла дорога, ваша светлость!» Этот вопрос задал Франческо Фаскари, отец Доминика. Он сидел во главе стола, и ему отчётливо были видны все гости. Рядом с Дианой по левую сторону сел Доминика, и она была ему за это благодарна. Напротив него герцогиню сверлила взглядом леди Изабелла. А Диана гордо расправила плечи и улыбнулась. «Очень хорошо, даже несмотря на то, что дорога была дальняя. Приходилось часто останавливаться и менять лошадей, Они быстро уставали. «Дороги», — усмехнулся Сфорца и откинулся на резную спинку стула. «Плохие дороги — бич этих местностей. Зато для разбойников провалившаяся в грязь карета большой куш. Надеюсь, что вы не встречали их на своём пути». «Нет», — мотнула головой герцогиня. «К счастью, не встречали, но с нами были рыцари. Не думаю, что разбойники захотели бы остаться без головы». «Они проворнее рыцарей в доспехах» понизил голос кондотьер. По его задумчивому виду можно было сказать, что он имел с ними дело и не раз. Но Диана не стала развивать эту тему. «Так где же его светлость, Стефано Висконти?» Перебил разговор о разбойниках леди Изабелла и ехидно улыбнулась, поднося к губам кусочек мяса на кончике вилки. «Здесь все хорошо владели этим прибором. Кроме Франческо Сфорца, который ел мясо руками», «Можно ли думать, что он устал от нового статуса женатого мужчины?» «Изабелла», — одёрнул её Доминика, который перевёл взгляд на мужа Изабеллы, а потом на отца. Он хотел ответить сам на этот вопрос, но его опередила Диана. Она взглянула на маленького человека с лицом придворного шута, на Медичи, который ел при этом усмехаясь, и гордо произнесла. Когда зачинщик-воин спокойно трапезничает, настоящие воины остаются верны своим землям и выполняют долг перед людьми. Им приходится оставаться на страже, потому что руки у сытого врага, наверное, растут быстрее. Диана встала из-за стола и отодвинула стул. Я прошу прощения, но поняла, что не голодна. Наверное, укачала. Она направилась к двери с гордо поднятой головой оставляя всех этих людей давиться собственным ядом.